Глава 29. Завершая дела. Передо мной словно открылась книга с движущимися картинками. Там были главные персонажи, и они находились в знакомой мне обстановке, в замке. Королевский замок. Эйдас Да, я знаю это место. Более того, могу с уверенностью сказать, где именно разворачивается сцена. Спальня короля. Вот только здесь присутствует не король, а другой действующий герой — Мэрит. На сей раз девушка была в черной одежде, скрывающей лицо вуалью, будто случилась страшная трагедия. Мэрит носила траур, причем она плакала, стояла возле широкой кровати и вытирала слезы со щёк. Но вначале я не могла понять, кто же лежит на постели. Ясно одно. Мэрит оплакивает именно этого человека. Но лицо закрыто, а по одежде судить трудно. Многих умерших одевали во все самое ценное и дорогое, чтобы отправить любимых и близких в мир иной, как принцев или принцесс. Однако в нашем случае все было буквально. Мэрит наклонилась к человеку, который покоился на кровати, и приподняла белоснежную ткань, скрывающую лицо. В то же мгновение я почувствовала, как сердце пропустило удар от удивления. «Это кронпринц Андрес Лагмер». Но он уже не был принцем. На голове сияла корона правителя. Значит, отец передал сыну как титул, так и бразды правления страной. Но он мертв. Монарх мертв, а Мерит отныне — вдовствующая королева, у которой нет наследника. По идее, она должна взять власть в свои руки. Но как? У нее нет ни умений, ни навыков, ни желаний. Она лишь глупая девочка, подобранная с улицы, и ничего не знает о жестокости мира аристократов. И тут из-за кулис к девушке вышел другой человек, третий действующее лицо в этой сцене. Он приблизился к мэриту и нежно приобнял, как бы утешая и подбадривая. А сам с усмешкой смотрел на усопшего Андреса, словно пытался сказать, что туда ему и дорога а после крепко обнял Мерит, подставляя плечо. Я ожидала увидеть кого угодно, но третьим был король Инклагмер. Заметив ехидный, дикий и озлобленный взгляд мужчины, направленный на родного сына, я хотела закричать. Вопить от шока, недоумения и ярости. Несомненно, король сыграл далеко не последнюю роль в смерти юноши. Но сколько бы я ни смотрела на подмостки, Сколько бы ни задавала вопросов, сколько бы ни пыталась отыскать ответов, никак не могла понять, почему он так поступил со своим ребенком. Почему? Ха-ха-ха! Раздался низкий рычащий смех, не принадлежащий ни человеку, ни зверю. Монстру. Тот же самый, который я услышала в прошлом сне. Как интересно! Продолжал голос, а персонажи театральной постановки замерли. «Жалкие люди! Вы никогда не изменитесь!» «Ха-ха-ха!» В следующее мгновение видение исчезло, и я погрузилась в кромешную тьму. Не проснуться, не закричать, не позвать на помощь. Только я, бездна и голос чудовища. «Кто бесцеремонно пользуется моей силой?» «И так глупо!» — продолжал голос, но я уже ничего не видела. Сцена, которая еще недавно сияла перед глазами яркими красками, завлекая зрителей, исчезла, заставив меня сжаться в крохотный комок и не шевелиться. Но я чувствовала, как обладатель чудовищного голоса рыскал повсюду и искал меня. Хотел обнаружить, владея этой тьмой, лучше, чем кто-либо другой. И вдруг... «Вот ты где!» Протянул голос, после чего во тьме вспыхнули два огромных глаза, Напоминающий размером щит. Белый, как первый снег, и без малейшего намека на зрачки, отчего они казались еще ужаснее. Я не видела, кому они принадлежали. Не различала ни лицо в целом, ни нос, рот или шею чудовище, только глаза. Кто-то нависал надо мной и глядел на меня, как на что-то мелкое, беззащитное и беспомощное. Я нашел тебя, человек. Да. И я запомнил тебя. Ты умрешь, человек. Осознавала, что это сон. Понимала, но не могла проснуться. Что-то удерживало меня. А голос чудовища продолжал угрожать мне, обещая мучительную и жестокую смерть. Кто-то изучал меня и наблюдал за моими жалкими попытками пробудиться. Лишь изредка посмеивался, словно его это забавляло. И тут я увидела свет. Яркий, ослепляющий. Мощный поток, который с каждым мгновением усиливался и разгонял окружавшую меня тьму. «Что?» — озадачился монстр, сощурившись. «Священный зверь?» «Да как ты смеешь?» «Здесь мои владения». Чудовище еще что-то кричало, но голос становился все тише, тише и тише, пока и вовсе не исчез. И в тот момент я проснулась. Разлепив веки, первое, что я увидела — Лицо мальчишки. Огромные кошачьи глаза уставились на меня, не мигая. Варди сидел на кровати, нервно размахивая длинным полосатым хвостом и ударяя меня по ногам снова и снова, как плеткой. А его руки тем временем крепко держали мое лицо. Не представляю, какой именно реакции от меня сейчас ожидали. Но, столкнувшись с очередным недовольным взглядом, я не выдержала и вскрикнула, размахивая всеми конечностями. Мальчишка не сумел сохранить равновесие и с глухим грохотом свалился. «И вот она, благодарность», — ворчливо сказал он, очутившись на полу. У меня сердце колотилось, как сумасшедшее, в горле пересохло, а мысли перепутались. В ушах до сих пор звучал рев чудовища, которое обещало, что убьет меня. Однако не возникло даже малейшего предположения, кто это мог быть. Желающих слишком много. Приложила ладонь к груди, и постаралась выровнять дыхание. Бам, бам, бам. Сердце буквально разрывало грудную клетку. Тяжело. И в жар бросила. «Эй!» — окликнул меня Варди детским глазком, а потом я почувствовала мягкое прикосновение прохладной ладошки к щеке. «Эй, ты меня слышишь? Человек, посмотри на меня!» Я, конечно, слышала, но не обращала внимания. Сознание пыталось принять то, что мне удалось выяснить. Принц, Мэрит, король. Фигуры вновь сменили положение, и, похоже, Андрес скоро умрет. Что за бессмысленная драматическая история? Как такое может быть? По идее, я и Эджил злодей. После нашей смерти все должны быть счастливы и любить друг друга. Но в живых остается только Мэрит. Остальные либо погибают, либо живут такой жизнью, что этим словом их существование назвать трудно. Сильнейший маг и любимое дитя бога умрет от преизбытка сил. Первый рыцарь королевства Эйдас до конца своих дней останется рабом Мэрит или короля Инга. Наследник герцогской семьи Хелстейн станет наложником, лишившись всего. И, наконец, крон-принц Андра скончается, став королем. «Ха!» — вырвался у меня смешок. «Какая дивная жестокость!» «Эй! Человек! Чело...» «Диана! Диана! Погляди на меня!» Уже приказывал Варди, который забрался на кровать и начал трясти меня за плечи. В сознании немного прояснилось, и я посмотрела на мальчишку, сидящего на скомканном одеяле. Взгляд Варди был настороженным. Раньше он всегда смотрел на меня высокомерно и несколько брезгливо. Дескать, как раз он аристократ, а я его питомец. Но сейчас было сложно назвать взгляд священного зверя детским, пренебрежительным или высокомерным. Варди нервничал. Сдается мне, он догадался, что со мной происходит что-то неладное. — Диана, — строго заявил он, — ты столкнулась с очень сильным и озлобленным существом. Теперь в голосе Варди чувствовались и упрек, и гнев, и явное беспокойство. «Мне неведомо, кто это или что, но у существа хватило сил на то, чтобы отобрать твою тень и попытаться заточить ее в вечных кошмарах». «Что?» — ахнуло, чувствуя, как теряю способность говорить. «Не переживай», — сразу успокоил меня Варди, вновь обхватив ладонями мое лицо и пытаясь привлечь внимание. Я вернул твою тень. В мире снов я могущественнее его. Пока я рядом, он ничего тебе сделать не может. Но что это? Или кто? Ты прибегла к запретной магии. Расскажи, что ты знаешь. Не могу взять в толк, как мне удалось, но я стала говорить. Одно слово, затем другое, за ними третье, и вот уже предложение. Призналась в том, что начала видеть сны с предсказаниями, не понимая, откуда они и в чем их предназначение. Я решила довериться сновидениям и использовать их как источник дополнительной информации. И они помогали. Где-то совсем чуть-чуть, где-то больше, но в итоге я выжила. Однако в мире никогда ничего не дается бесплатно. Есть и цена. Теперь из-за снов я ослышу кого-то. Хотя это произошло пока лишь дважды, мне этого достаточно. Чувствовала что если услышу голос в третий раз и вновь столкнусь с жуткими глазами, вообще не проснусь. Но откуда сны? Почему я их вижу? Что я слышу? С чего все началось? Как ответить? Теорий немало, и, боюсь, отсеивание даже самых маловероятных не поможет. Варди слушал меня. Не перебивал, периодически хмурился, раздраженно фыркал, цокол языком, но молчал. А когда я закончила свою историю, мальчик проронил. Не могу сказать, кто это. Даже после твоих объяснений легче не стало. Вариантов масса. Да и желающих расквитаться с тобой предостаточно, задумчиво продолжил он. Кроме того, ты и выделяешься. Знаю, гордо ответила я, оценивая это как комплимент моей внешности. Но Варди опять недовольно цокнул языком. Я другом. — хмуро бросил златовласый мальчик. — Люди многое не замечают и не видят, но для магических существ все иначе. — Диана, представь, что вы все имеете алую ауру. Разных оттенков, но именно алую. И каждый человек словно красное пятно. Но на этом фоне ты вдруг сталкиваешься с синим пятном. Ярким, глубоким, но именно синим. А ты... Варди указал на меня пальцем. «Ты и есть такое пятно». «А?» — озадачилась. «И как все понимать?» «Как хочешь», — пожал плечами. «Это не хорошо и не плохо. Просто факт. Ты другая. Я точно почувствовал, когда ты пришла к наемникам. Отличаешься. Но в то же время такая, как все. Однако ты очень привлекаешь. Причем не столько магических существ, «Сколько магии! Ты будто создана из нее, как и мы, священные звери!» «Но я человек!» — напомнила мальчишке. «Но ты человек!» — повторил он и кивнул, подтверждая мои слова. «Самый обычный. Над чем-то притянул чудовище, которое чуть не украло твою тень. Поэтому...» — вздохнул Варди, после чего выпятил грудь и гордо произнес... «С этого момента я буду спать в твоей комнате, и мое решение не обсуждается. Моя сила защитит твой сон». «Ясно?» Я не решалась спорить. «Хоть и не люблю делить с кем-то личные покои, а особенно кровать. Жизнь дороже». «Ну?» — улыбнулся Варди. «Раз все ясно?» Спрыгнул на пол и обратился в тигренка. «Вставай! Я хочу есть!» И грациозной кошачьей походкой направился к выходу даже не удосужившись услышать мой ответ. С Эджелом встретилась только во время совместного обеда, который являлся обязательным пунктом нашей теперешней жизни. Молодой мужчина улыбался и был в приподнятом настроении. Он и раньше любил плотно поесть, а сегодня заказал у поваров поместье и изысканные блюда, словно отмечал какой-то праздник. Более того, откупорил бутылку вина, не забыв наполнить и мой бокал но я прекрасно понимала, почему он в таком настроении. Ответ прост. Мэрт. Герсик наслаждался, что она ушла, ничего не получив. Думаю, если бы ему удалось убить ее, он бы уже танцевал от счастья. Но пока только улыбка и еда. Эджил бросал недвусмысленные взгляды в мою сторону. Он не извинился за свое недавнее поведение и не счел нужным что-либо говорить по этому поводу. Словно все в порядке вещей. «В принципе, да. Мы женаты, и я пообещала, что помогу Эджилу в его игре на публику. Но всему должен быть предел, не так ли?» «Диана!» — окликнул меня герцог, отодвигая бокал. «Похоже, ты в плохом настроении. Не желаешь ли поделиться со мной причиной? Уверен, я смогу это исправить». «Сомневаюсь, Эджел», — спокойно ответила я, разрезая еду на мелкие кусочки. Ведь основная причина моего плохого настроения сегодня — ваше поведение». «Ох», — протянул молодой мужчина, но от меня не укрылось, что он довольно усмехается. «Неужели мою супругу смутил поцелуй?» «Привыкайте, Диана, ведь скоро будет практически год, как мы женаты. Но если это тебя сильно печалит, в таком случае прошу прощения. Я был груб и не учел робость твоего сердца». После слов Эджила в висках застучала кровь. Я злилась. Он действительно смеялся надо мной и над моей неопытностью. Кроме того, герцог, согласно закону, может делать практически все, что ему вздумается. Нет, я не боюсь, что он вытворит что-то ужасное или причинит мне вред. Но сейчас даже эта улыбка на устах выводила из себя и бесила. Извинения. Лишь пустые слова, если за ними нет серьезных действий. Парировала в ответ, на что Эджил удивленно приподнял брови. И какие же действия с моей стороны будут приняты в качестве извинений? Поинтересовался он, осознавая, что мне требуется гораздо больше. После заданного вопроса я молча достала пузырек из кармашка в складках юбки и поставила его напротив Эджела. В стеклянной емкости плескалась темная жидкость. Отворотное зелье. Выпить, попросила его герцога. Сделайте лишь глоток. Хм. Яд? Улыбнулся мужчина, быстро открывая пузырек, и, не дожидаясь моего ответа, поднес горлышко к губам. Отворотное зелье, равнодушным тоном проговорила я, а Эджил замер, так и не сделав глотка. Диана, голос герцога стал значительно строже и серьезнее. Я не влюблен в Мэрит. Может быть, уверена. Я знаю. Тогда. Начал он, прищурившись, будто пытался прочесть мои мысли. «Ох!» — Эджел усмехнулся и кивнул, явно что-то осознав. «Ты ошибаешься!» — коротко бросил он и опустошил емкость, слегка скривившись. На вкус, похоже, оказалось не очень. Пустой пузырек был звонко поставлен на тарелку, а мужчина поднялся на ноги, обошел стол и направился ко мне. Я не шелохнулась и продолжала сидеть на своем месте только наблюдала за герцогом, пытаясь понять, что он намерен делать. Эджил облокотился на спинку моего стула и наклонился так близко, что я могла разглядеть радужку его глаз. Возможно, герцог желает меня поцеловать. От этой мысли сердце принялось ускорять темп, а тело бросило в жар. Я одновременно хотела и убежать, и остаться. В итоге продолжала сидеть и ждать продолжения. Губы слегка приоткрылись, а ладони стали влажными и сжались кулаки. Я не понимала, почему близость Эджела действительно взволновала меня. Эджил, не слепой, не дурак. Заметил мою реакцию, и неожиданно на его лице возникла счастливая, но чуть зловещая улыбка. «Просто сдайся», — прошептал молодой мужчина буквально в мои губы, но не прикоснулся к ним. Эджил выпрямился, обогнул мой стул и двинулся к выходу. Я наблюдала за удаляющимся герцогом и мысленно задавалась вопросом. Что не так? Неужели гордость не позволяет ему смотреть на вещи объективно? Или это неумение проигрывать? Эх, сейчас те дни, когда он был влюблен в Мэрит, кажутся мне гораздо более легкими, чем наступившие времена. До возвращения в академию оставались считанные дни, а забот было предостаточно. Мы с Сэджилом пропадали в своих кабинетах, стремясь урегулировать ситуацию в Герцогстве Астрал. Внешняя политика, внутренние дела, торговля, общественный порядок, безопасность, экономика. Столько насущных вопросов и так мало рук. Хотя должна признать, что работать стало чуть проще, поскольку мой стиль правления дал плоды. Нас сильно обеспокоило, что король, священник и барон бездействовали после посещения Мэрит. И даже глупец признает нашу главную проблему. Мы сейчас играем в открытую. Враги осведомлены о том, что Эджил уже не находится под воздействием чар, и нам много известно, но продолжают улыбаться, словно вообще не в курсе. То же самое и с нашей стороны. Мы понимаем, что они желают нам смерти, устраивают сговоры и располагают кое-какой информацией, но все равно соблюдаем этикет и ведем с ними милую переписку. Это правда. Даже король лично писал Эджилу и мне письма, в которых выражал сочувствие и безмерную жалость к произошедшему. Каждый раз справлялся, как самочувствие герцога, и не нужна ли ему помощь. И самое главное, в каждом послании спрашивал, посетим ли мы бал, который устроят в академии после каникул. Нас ждали, и уверена, там будет ловушка. Возможно, не одна. Но у нас нет иного выбора. Откладывать вопрос нельзя. Да и когда твой противник — король, действовать напрямую слишком опрометчиво. Возможно, мы переубедим слуг, перехитрим знать. Но что делать с простым народом? Прессой. Сомневаюсь, что они так просто это примут. «Ах», — вздохнула я, понимая, что легкая головная боль отныне нечто естественное и обычное. «Герцогиня», — обратился ко мне Вестер, который тем временем стоял около дверей и тихо ожидал, когда я у него что-либо спрошу, либо прикажу. Теперь элементаль обрел нового хозяина и быстро шел на поправку. Он здоров и крепок, питался хорошо и выглядел опрятно в военной форме герцогства Астрал. Каждый раз, когда вижу Вестера, не могу понять, почему король от него избавился. Я, конечно, помню, что барон получил элементали через священника, и выставил живой лот на аукционе. Что именно случилось, раз от него решили отказаться? Из-за того, что он ранен. Но если бы он начал принимать энергию хозяина, мигом бы установился. Вдобавок он ловец-фей. Вестер силен, ловок, молчалив, да еще и раб. Куда ни глянь, а для слежки, различных поручений или охраны он идеален. Отказываться от такого кадра расточительно. Размышления наводят меня на мысли, что Вестер не один. Есть другой или другие, и они намного лучше, верно? Зачем кому-то поддерживать раненого и провалившего задания элементаля, когда можно потратить ценную энергию на тех, кто этого заслуживает, а за Вестера получить крупную сумму денег? В таком случае никто ничего не потеряет, лишь приобретет. Но, учитывая аппетиты барона, Не удивлюсь, если королевская казна слегка похудела. Герцогиня вновь позвал меня Вестер. Да, отозвалась и перевела взгляд на юношу. Вы беспрерывно занимаетесь документами уже четыре часа подряд, пояснил рыцарь, склонив голову и давая понять, что он проявляет уважение. Людям необходимо делать перерывы для отдыха. Будут проблемы, если вы переутомитесь. Я бы хотел, чтобы вы не забывали о себе. Да-да, по какой-то причине Вестер проявляет ко мне благосклонность. Банка с договором до сих пор стояла на столе, но всякий раз, когда я смотрела на емкость, мой нос невольно морщился, и я к ней не прикасалась. В принципе, вообще никто к ней не прикасался. Даже Вестер, но по той причине, что не мог. Контракт защищен магией. Я, в свою очередь, испытывала нечто вроде смятения когда сталкивалась с заботой, которая исходила от юноши. На его лице не отображалось никаких чувств, а голос был ровным и не дрожал. Но сам факт, что к тебе обращается потенциальный убийца, хоть и в прошлом, будто это шутка или таки сарказм. Но он ничего не может поделать. Во-первых, он мой раб. Во-вторых, жизнь элементаля напрямую зависит от владельца, что все только усложняет. Слово «рабовладелец» мне отвратительно. Никогда подобным не увлекалась и не испытывала таких пристрастей. Но время идет, и жизнь преподносит неожиданные сюрпризы. Злитый то, что как информатор Вестер мало чем мог помочь. Он лишь исполнял приказы. Большую часть времени проводил в академии или отлавливал фей. Подробности и детали планов господ ему неведомы. Но однажды, когда я расспрашивала Вестера, кое-что интересное он сказал. «Король заинтересован в вашей смерти, герцогиня». «Причина?» «Не знаю». Вестер отрицательно покачал головой. «Но если мои предположения верны, заклинание приворота, которое использует леди Мэрит, основано на матрице весов». «Весов?» — переспросила. «То есть важно равновесие?» «Да», — кивнул рыцарь. На одной чаше любовь к леди Мэрит, на другой ненависть к вам. Согласно матрице, чем больше в леди Мэрит влюбляется людей, тем сильнее ненавидят ее светлость. В итоге герцогиню ожидала преждевременная смерть. Но все запуталось. Равновесие лишилось гармонии. Ранее леди Мэрит была светом, а герцогиня тьмой. Теперь невозможно представить, к чему приведет заклинание. И он прав. И если все обстоит действительно таким образом, то события становятся непредсказуемы. Что же будет дальше? Но в заклинании есть еще кое-что, о чем Вестер не упомянул. Скорее всего, от незнания. Вот две чаши весов, а между ними сердцевина. Ядро, на котором держится заклинание. И оно, как я понимаю, находится в столице королевства Эйдас. Уничтожь ядро и избавишься от заклинания. Неожиданно в дверь постучали, вырывая меня из раздумий. Теперь разговор с Вестером будет прекращен. «Госпожа!», госпожа" — раздался голос Сюзи. «Герцогиня, вы просили заглянуть». «Хм, неужели? Заходи». «Да, госпожа», — ответила девушка, после чего дверь открылась, и в помещение шагнула моя горничная вместе с маленьким мальчиком. Не пойму, сколько ему лет. Выглядел примерно на шесть хотя, возможно, ему немного меньше. Ребенок был чем-то похож на Сюзи, но в то же время являлся ее полной противоположностью. Сюзи, наивная, добрая и простодушная, она смотрит на мир широко распахнутыми доверчивыми глазами. А этот мальчик смотрел так, словно ему уже давно все прекрасно известно и о мире, и о том, что лежит за его пределами. Спокойный и умный, бледный, с прямой осанкой. Он был одет в форму элитной школы, где подготавливают слуг. Но не простых, а таких, как дворецкий. Должность весьма уважаемая, для нее нужны углубленные знания, умения, ловкость, а порой и хитрость. Однако последнему сложно научиться. И именно в это заведение, где дети получают серьезное образование, я отправила сына Сюзи. «Значит, передо мной как раз он». «Как и обещала». — улыбнулась девушка, поглаживая мальчика по голове. — Я привела сына. — Спасибо, Сюзи. — кивнула я и указала на диван для посетителей. — Присядем. Я бы хотела поговорить наедине с молодым человеком. У мальчика были такие же каштановые волосы и карие глаза, как у матери. После того, как я предложила ему присесть, он с достоинством поклонился и проговорил. — Здравствуйте, Ваша Светлость. Мое имя Браун. Мне недавно исполнилось пять лет. Спасибо вам за то, что позаботились о моем образовании. Не стоит благодарить за такую мелочь. Засмеялась я, поражаясь тому, что он не ведет себя как шумный и невоспитанный ребенок. Скорее, как взрослый. Да, он отличается от других детей, и мне это нравится. Господин Браун, не желаете ли печенья и фруктового сока? Да, согласился мальчик. «Благодарю». Он направился к дивану для посетителей и самостоятельно сел, хотя пришлось немного повозиться, поскольку тот был для Брауна высоковат. Когда он взял круглое печенье, откусил кусочек и запил соком, я обратилась к Сьюзи и остальным. «С вашего позволения, я бы хотела поговорить с молодым господином Брауном наедине». «А я…» – растерялась Сьюзи, переводя взгляд то на меня, то на сына. «Х-хорошо». Послушалась она и покинула помещение. Впрочем, как и Вестер. Мы с Брауном остались без свидетелей. Итак, я с улыбкой взглянула на мальчика. По правде сказать, я не умею общаться с детьми и не знаю, с чего начать. Поэтому изложу суть проблемы так, как считаю нужным. А потом, если у вас возникнут вопросы, отвечу на все. Хорошо? «Угу», кивнул мальчик, сразу же сложив руки на коленях и скрестив пальцы. Нервничал. Что ж, пожалуй, сперва я задам такой вопрос. «Господин Браун, вы уже научились вызывать ману?» В ответ мальчик вытянул ладонь и призвал собственную энергию. Пальцы покрылись темно-зеленым пламенем, напоминающим листья. «Замечательно. Моя улыбка стала шире. Тогда перейду к делу. Я хочу на ваше имя оформить некий участок земли» который будет у вас формально два года. На бумаге вы станете вассалом. Спустя пару лет земли вновь вернутся ко мне, но на протяжении всего этого времени вы мне будете необходимы, чтобы ставить личную подпись. Разумеется, я вас вознагражу за содействие, а награда будет щедрой. Вы поняли меня? Ну, задумчиво протянул Браун и утвердительно склонил голову. Угу. Может. Хотите что-то уточнить?» Нахмурилась, не вполне уверенная в том, что он все понял. «Да», — неожиданно ответил мальчик. «А какой будет награда?» «Предположительно, денежная. Но, возможно, вы желаете что-то иное?» Браун задумчиво помолчал и отвел взгляд в сторону. Наверное, размышлял о моих словах. Взвешивал плюсы и минусы. Было удивительно наблюдать за мальчиком. Сьюзи порой могла часами говорить, какой у нее гениальный сын. Но это ведь утверждает большинство мам, верно? Но что, если в ее похвальбе была доля правды? «Я могу попросить все, что захочу?» «Да», — сказала я, — «в пределах разумного». «Тогда будет ли разумным попросить вас принять меня в ученики?» «Что?» — опешила я, совсем не готовая к подобному развороту. Вашу светлость, пожалуйста, возьмите меня в ученики», — повторил Браун, снова склонив голову. «Весьма неожиданно».